Глава 4. Утром Марина проснулась рано, вполне отдохнувшей и бодренькой. Надо же, удивилась она про себя. Всего ничего времени прошло, а я и забыла об отравлении, об ударе, и о всех этих передрягах. Как-то быстро всё вылечилось. Особо не задумываясь, Марина списала всё на правильные зелья и местный климат. Ну а на что ещё? Перед выходом она всё же позвала Райли, чтобы спросить его мнение о юбке-брюках. Совсем уж шокировать местное население не хотелось. «Капитер, можно мне в таком виде продолжить путешествие?» Спросила Марина и сделала шаг вперёд, чтобы пояснить, что она имеет в виду. Брючины разошлись, делая её шаг свободнее, а у Капитера брови поползли вверх. «Не знаю, госпожа», — растерялся он. «У меня давно нет женщин, о которых надо заботиться, и я боюсь ошибиться. Но, кажется, женщины у нас носят брюки. Не все, правда». «Оф», — выдохнула Марина. «Слава предвечный Главное, брюки носят, а всё остальное неважно». Но тут память Марины зацепилась за оговорку Райли. «Нет женщин, о которых надо заботиться». И она, не раздумывая, спросила. «У тебя нет семьи, Райли?» «Нет, леди», — скупо ответил наёмник. «Сам я женат не был, но у меня были родители и сестра. У сестры была семья. Все они погибли несколько лет назад, во время мора от лихорадки. Маги тогда только и смогли ограничить его двумя деревнями. Наша усадьба была в одной из них. А я в то время был ещё на королевской службе, так что один я остался». Неожиданно... Марина почувствовала всю горечь одиночества этого мужественного человека. Ясно поняла, что за маской сурового Капитера скрывается добрая и ранимая душа. Она буквально увидела, какие бури сейчас бушуют в душе Райли, потревоженные ее неожиданным вопросом, и почувствовала непреодолимое желание помочь этому человеку. успокаивающе положила она руку на грудь Капитера. «Тш! «Все хорошо, Райли. Все хорошо. Это память. Я понимаю. Она болит. А мы вот так». Интуитивно Марина начала совершать круговые пасы как бы разгоняя темные сполохи, которые видела вокруг Райли, не осознавая еще, что она видит ауру Капитера. Сам Райли на это реагировал слабо. Казалось, он застыл в этом воспоминании и никак не мог покинуть его. Осознание своей вины держало его сердце в клещах и не отпускало. Дыхание сбилось, а сердце сорвалось в немыслимый бег. Странно было то, что Марина понимала это со всей ясностью и также понимала, что нужно сделать, чтобы освободить Райли от тяжелого воспоминания и от чувства надуманной вины. «Это же он всю жизнь казнит себя за то, что не был тогда рядом с ними!» – ужаснулась Марина. Она продолжала крутить пассы, желая всей душой помочь мужчине. И неожиданно увидела, как от её рук потянулись бело-золотистые лучи, которые окружали тёмные сполохи в ауре Капитера и схлопывали их, очищая его ауру. «Вот так!» – приговаривала Марина, радуясь успеху. Вот так. Через несколько минут всё было закончено. Райли взбодрился и даже улыбнулся. «Благодарю, госпожа. Предвечная благословила вас своим даром. Это редкая удача. Это хорошо, госпожа». «Я ничего такого не сделала, Райли. Просто хотела снять твою душевную боль. Я же сама своим вопросом пробудила её». «Прости», — ответила Марина, устала опираясь на спинку стула. У нее сейчас было такое ощущение, что она пахала как лошадь целый день. «Ничего, госпожа, все правильно. Нельзя всю жизнь горевать о прошлом. Вы помогли мне избавиться от чувства вины. Я не забуду родных, но буду жить уже настоящим и будущим. Спасибо вам. Что касается вашего дара, то, скорее всего, вы получили его во время обряда. Но об этом лучше спросить Марвина». Парень специально изучал этот вопрос. Очень хотел стать магом. «Пойдемте, госпожа, отряд уже давно ждет нас. Опирайтесь на меня, а то вы, видать, много сил потратили на лечение. Ну ничего, сейчас позавтракаем, и силы восстановятся. У вас пока опыта нет, вот вы и выложились». Они спустились в обеденный зал и быстро позавтракали, так как их отряд уже был на улице, готовясь к отъезду. Марина и на самом деле почувствовала себя гораздо лучше, и мысли о своем неожиданном даре отложила на потом. Она невольно поглядывала в окно, так как во дворе наблюдалась беготня и суматоха, создаваемая дородной поварихой, в руке которой угрожающе мелькала мокрая тряпка. «Вот я тебе, паршивец! А ну стой! Ах ты, высота чумазая!» Гневные женские крики разносились по двору, и Марина с Райли поторопились выйти на крыльцо. Объект негодования стрепухи спрятался под стоящей в углу двора старой арбой и затаился, посверкивая оттуда живыми, испуганными глазёнками. Женщина достать своего вражёнка оттуда не могла, и теперь он голосила на весь двор, призывая себе помощников. «Нет, вы посмотрите на него! Который день тут оттирается! А сегодня две булки у меня спёр! Только что испекла!» вот эти приваторы, когда они нужны?» Риторически вопрошала бабища, не шутя, угрожая пацанёнку суровой расправой. Люди во дворе в сторону парнишки поглядывали с сочувствием, но заступаться никто не спешил. Всё же кража не то действие, которое стоит поощрять и прощать. Марине неудачливого воришку стало жалко. И она, взяв мелочь у Копитера, просто заплатила женщине за две несчастные булки. а затем сразу же направилась к старой арбе. Парнишку она захотела взять с собой. Видно, живется ему не сладко, раз решился на кражу, и, может быть, не впервой. Побудило ее это сделать и то, что пацан не кричал, не ругался, не огрызался, как это обычно делают уличные босяки, а молча убегал и надеялся, видимо, незаметно скрыться. Да не получилось. «Ну, вылезай, знакомиться будем». сообщила она пацану, заглянув по дарбу. Тот молча покрутил головой, оглядел внимательно саму Марину и отряд наемников, задержался взглядом на капитере и только потом, нехотя покинул свое убежище, не подходя, однако, ближе нескольких шагов. — Меня зовут Леди мариенна А тебя? — спросила Марина, накидывая свою находку оценивающим взглядом. На вид парнишке было лет двенадцать-четырнадцать. даже тощий. Кожа буквально просвечивала насквозь. Волосы до плеч были стянуты в низкий хвост и давно не видели воды и мыла, как и тело парнишки. Длинная рубаха с чужого плеча достигала колен, ноги были прикрыты короткими рваными штанами, а босые ступни, покрытые царапинами и цыпками, нервно перетаптывались по дворовой пыли. Тонкие пальцы с синими жилками сжимали одну оставшуюся булку и весь его вид выражал желание немедленно отсюда сбежать. На симпатичной, но изрядно грязной мордашке светились в поллица испуганные серые глазёнки. «Чисто скелет», — сделала вывод Марина. «Ну», — поторопила Марина мальца, видя, что тот не решается открыть рот. «Меня зовут Милли», — решилось это чудо, и все вокруг удивлённо примолкли. «Милли? Девочка?» — уточнила Марина. и её сердце захолонуло от жалости. Та только кивнула и ещё сильнее поджала губы. «Поедешь со мной?» — предложила Марина. «Ты живёшь одна или с кем-то ещё?» — догадалась она уточнить. «Одна», — скупо ответила девочка, недоверчиво поглядывая на Марину. «Странно», — отметила про себя Марина. «Девчонка уличная, а говорит правильно, держится с достоинством». «Нарождённую в нищих кварталах не похожа Продолжала сомневаться про себя Марина. Взять ребёнка с собой она не передумала. Даже наоборот, уверилась в этом ещё больше. «Соглашайся», — продолжила Марина уговаривать ребёнка. «Будешь моей личной служанкой». Этот последний довод был самым веским. Девочка уже смелее шагнула вперёд и спросила. «Куда садиться?» Райли и наёмники, которые наблюдали всю эту картину, Рассмеялись и засыпали девчонку шутками. «А помыться вначале не хочешь?» «Волосы прибери, беглянка!» Девочка остановилась, оглядела себя и беспомощно возрелась на Марину. «Беги, Фиби тебе поможет. И, Фиби, найди ей подходящую одежду!» Распорядилась Марина им вслед. «Мы подождем, но поторопитесь!» «Конечно, госпожа!» — присела в коротком книгсоне Фиби. и, взяв девочку за руку, вернулась в гостиницу. Вроде бы эфиби была вполне приветлива, но Марина успела заметить, как брезгливо скривились её губы, и сморщился маленький носик. Ещё одна чёрточка, которая перестала нравиться Марине в девушке. Из-за Миле с отъездом пришлось задержаться, но Марина нисколько не жалела. Девчонка понравилась ей, и она захотела помочь. Зато короткое ожидание закончилось всеобщим удивлением, когда Райли вывел девочку за руку из гостиницы. Он как-то сразу взял над девочкой шефство и ясно дал понять всем, что отныне Милли находится под его опекой. Чистенькая, с заплетенными короткими косичками, в простеньком дешевом платье и туфельках, бывшая уличная босячка совершенно преобразилась. Перед всеми... предстала девочка на пороге зрелости, с огромными серыми глазами, точеным носиком и пухлыми губками, со стройной фигурой и очень серьезным выражением лица. «Откуда что взялось?» весело изумилась про себя Марина и спросила, «А сколько тебе лет, Милли?» «Пятнадцать, госпожа», присела в коротком книгсоне Милли, так, будто делала это всю жизнь. Марина невольно сравнила девочку с Фиби, которой было 18, но выглядела она на все 20 лет, так как все положенные округлости были при ней, и вела себя Фиби, как вполне взрослая девица. Милли была всего на три года младше, но выглядела рядом с ней сущим цыплёнком. Правда, в платье она стала смотреться намного лучше. И, кажется, Фиби почувствовала в ней соперницу, если не за внимание Себастьяна, то за внимание госпожи и Икапитера точно. В дороге Марина пыталась разговорить девочку и узнать, как она оказалась на улице. Но Милли ответила только, что она сирота и на улице живёт уже давно. «Давно? Одна? Девочка?» Уже это показалось Марине необычным, но, видя, что Милли почти спит, убаюканная мягким ходом кареты, она оставила её в покое. Сама Марина чувствовала себя уже настолько хорошо, что перебралась на козлы-квозницы и рассматривала окружающий мир свободно, не ограничиваясь размером окна кареты. И поэтому не сразу заметила, что Милли давно едет вместе с Капитером, сидя в седле перед ним, и восторженно осматривает окрестности. Райли время от времени что-то ей говорит, и девочка отвечает ему, доверчиво прислонившись к его надежному плечу. «Смотрите, госпожа! Вон Фрейфорд!» кликнул в этот момент Марину Возница. Она перевела взгляд в указанном направлении. Там вдали показались башни и шпили высокого замка. Издалека он показался тёмным и мрачным. Но когда карета подъехала ближе, Марина увидела, что замок просто строгий, сдержанный, но отнюдь не мрачный. Кованные ворота усадьбы были распахнуты настежь. Их явно ждали, И этим выказывали признание воли герцога. Карета объехала круглую клумбу подъездной аллеи и остановилась напротив крыльца, на верхней ступени которого их ожидал молодой, высокий мужчина, очень похожий на герцога. Рядом с ним стояла миловидная девушка примерно его лет, стройная, русоволосая, но не улыбчивая, неприветливая. Немного в стороне ожидала распоряжения многочисленная прислуга. «Мы ей сразу не понравились», – сделала вывод Марина, имея в виду спутницу-наследника. По знаку неприветливой девушки слуги ринулись к карете, доставая багаж и сразу унося его в замок, а внимание Марины переключилось на наследника-герцога. «Вечер добрый, милорд!» – обратился к нему Райли, спрыгивая с коня и подходя к мужчине. «Капитер Торрес прибыл во Фрейфорд, выполнив задание. Прошу зафиксировать результат». Сеп в это время выпустил из кареты женщин и снял с коня Милли. Вслед за ним они приблизились к крыльцу и встали рядом с Райли. «Рад видеть тебя, Райли!» Наследник, спустившись к ним навстречу, пожал протянутую руку. «Конечно, всё отметим на кристалле, как положено. А это, как я понимаю, моя новая матушка?» Насмешливо, но незлобно спросил парень, небрежно мотнув головой в сторону Марины. «Разрешите представить, лорд Марвин!» Моментально исправился Райли. «Перед вами леди Мариэнна, законная супруга вашего отца и герцога Иттана Риверса!» Сделал Капитер нажим на слова «законная супруга». Можно было по-разному реагировать на явное недружелюбие хозяев. Обида, истерика, недовольство, грубость, надменность. Марина решила подыграть и подначить молодого хозяина. перевести всё в шутку и смягчить неприятную ситуацию. Она сделала шаг вперёд и обратилась к наследнику, нарочито изобразив старческое дребезжание голоса. «Сынок, ты бы проводил матушку в покое. Видишь, устала с дороги. Годы-то не те уже, целых двадцать пять. Не шутка. Не то, что тебе всего двадцать. И сразу хочу предупредить, сынок». Добавила Марина властности в голосе. «Вот эта девочка, Милли!» Она подтолкнула вперёд девочку. «Будет жить со мной!» «Понятно!» И уставилась на наследника со всем вниманием, приложив руку к уху, как делают глуховатые люди, ожидая ответа. Сказать, что парень опешил, это ничего не сказать. Он стоял с полуоткрытым ртом и не знал, как достойно ответить на этот спич. Марина заметила, что Райли на её выступление улыбнулся и явно одобрил её действия. Милли приободрилась и придвинулась к ней поближе, а бойцы отряда расслабились и зашевелились, скрывая улыбки. Девушка рядом с Марвином дёрнула его за рукав, и только после этого он отмер и заговорил доброжелательно и просто. Без всякого подвоха, на полном серьёзе, но с улыбкой. «Неожиданно! Но мне понравилось!» добро пожаловать во фрейфорд матушка выделил он голосом это простое обращение соня проводит вас в ваши покои кстати познакомьтесь Баронесса соня росси экономка и моя помощница но флигель ты же сам подняла брови соня в удивлении и махнула рукой куда то в сторону заднего двора нет жестко перебил ее наследник я передумал она будет жить в хозяйской половине замка как родственница. Так будет правильно и не вызовет никаких вопросов и обид. «Понятно», — недовольно буркнула Соня и повернулась к Марине. «Пройдемте со мной, госпожа. Я вам все покажу». «Одну минуту, дорогая», — продолжила спектакль Марина. «Милли, ты идешь со мной, а ты, Фиби, вернешься в Рокингем вместе с отрядом Капитера». «Слушаюсь, госпожа». Практически одновременно ответили оба названных персонажа, и только после этого Марина спокойно и уверенно проследовала за девицей, которая и не скрывала своего пренебрежения к ним. Капитар быстро наклонился к Милле и, что-то прошептав ей, погладил по голове и подтолкнул в сторону Марины. Девочка кинула на него благодарный взгляд и прилипла к подолу Марининой юбки. фиби наоборот». Осталось стоять рядом с Себастьяном, не скрывая своего сожаления решением Марины. Марина же сейчас была собой вполне довольна. Шутка удалась, и удалась на славу. Она сразу сблизила ее с пасанком и показала тому, что мачеха совсем не зануда, и с ней можно договориться. Что касается Фиби, то ее было не жалко. Пусть возвращается и служит привору в Рокингеме, А Марине и без саглядатеев неплохо. Может, она и неплохая девочка, но Капитер прав. Она служит хозяину Рокингема, а совсем не Марине. За всеми этими размышлениями Марина не заметила, как они дошли до её покоев. «Прошу, госпожа, устраивайтесь. При надобности можно вызвать горничную». Сказав это, Соня удалилась, не проявив к ни интереса, ни уважения. Марину такое отношение совсем не задело. Все наладится со временем. Да и не наладится, ничего страшного. Соня, не свет в окошке. Зато они с Милли сумели быстро распаковать и разложить вещи, выбрать подходящий наряд для ужина и вызвать служанку, чтобы проводила Милли на кухню, ведь прислуги еду в покое не приносили. Когда те ушли, Марина вдруг сообразила, что вся эта суета не вызвала у Милли никакого непонимания. Она действовала вполне привычно и осознанно, знала, как разложить вещи, знала, как пользоваться местным санузлом, знала, какое платье подойдет к ужину. А это все приходит только с постоянным ежедневным применением. Значит, не в таком уж далеком прошлом девочка жила в похожих условиях. «Кто же ты все-таки?» задалась вопросом Марина, идя в столовую в сопровождении служанки. Однако мысли о Милле были прерваны словами служанки. «Вам сюда, госпожа!» – остановилась девица перед высокой украшенной резьбой дверью и открыла ее. Марина вошла и приостановилась у порога, оценивая обстановку. Марвин уже был за столом, а Соня как раз направлялась к столу, за которым сидело уже несколько человек. Бегло окинув взглядом помещение, Марина остановила было свой взгляд на Марвине, надеясь, что он укажет ей нужное место. Но ей помог Райли, который быстро поднялся со своего места и отодвинул для нее стул на противоположном от Марвина конце стола, там, где полагалось сидеть хозяйке дома. А поскольку Марвин женат еще не был, то хозяйкой была любая женщина из его семьи, в данном случае Мариенна. То есть осознанно или случайно, но Райли сразу обозначил место Мариенны в доме наследника. Старшая женщина. И, кажется, оспаривать его решение никто не собирался. А довольны были обитатели этим фактом или нет, покажет время. Соня, которая как раз и направлялась к этому месту, и, судя по всему, занимала его до этого вечера, вынуждена была сесть на другой стул. Кажется, только Марвин не понял этой небольшой заминки или посчитал не стоящей внимания. Но другие люди, присутствующие за столом, многозначительно переглянулись. А Соня наградила Марину таким взглядом, что, будь та трусишкой, испугалась бы. Марина же лишь пожала плечами и спокойно сказала, обращаясь ко всем. «Приятного аппетита, господа!» «Взаимно, матушка!» Совершенно серьезно ответил Марвин. Кажется, он принял Марину сразу, как нечто само собой разумеющееся, и менять свое отношение не собирался. Если и был у него в начале предубеждение против жены отца, то оно рассеялось сразу после их неординарной встречи. За столом раздались облегченные вздохи, и все приступили к трапезе. Молча. Но это было связано не с тем, что люди боялись хозяина, а с тем, что они пока не понимали, как относиться к новым обитателям замка, и выжидали сигналов от Марвина и Сони. Марина из подтишка рассматривала пасынка и приходила к выводу, что не так страшен чёрт, как его молюют. И, похоже, они с Марвином найдут общий язык. Он властный и резкий, но так и есть в кого. Зато не злобный, способен понять шутку, и его любят слуги. А это дорогого стоит. Ещё несколько человек за столом ей были незнакомы, но ничего страшного Марина в этом не видела. познакомиться со временем. «Вот с Соней общего языка они, скорее всего, не найдут», сделала вывод Марина, внимательно рассматривая девушку. Та, по всей видимости, прочно записала себя в противнице новоявленной гостье, кидая на неё неприязненные взгляды. И Марина подумала, что с планами Сони относительно Марвина и Фрейфорда неплохо бы познакомиться подробнее. Уж слишком марьяна девушка пытается показать свою значимость. Она решила не откладывать это в долгий ящик. Хлопнув для убедительности ресницами, Марина наивно спросила у пасынка. «Сын мой, будьте добры, обрисуйте подробное положение в замке Леди Сони, чтобы я ненароком не допустила промаха». И еще раз хлопнула ресницами для убедительности. «Мол, я же только что приехала и ничего не знаю, не понимаю». Марвин сдвинул было брови, чувствуя подвох и провокацию, но, посчитав все же вопрос закономерным ответил. «Соня – дочь прежнего управляющего, барона Феликса Росса. Их семья служит здесь управляющими уже много лет и является дальними родственниками моей матушки. Барон был оставлен управляющим после свадьбы родителей моим дедом, графом Оливером Чермен. В данный момент отец Сони – «Вернулся на службу в земли моего деда в связи с тем, что был уволен герцогом. Сейчас Соня проживает в усадьбе на правах экономки и моей названной сестры». «Сестры?» – по-настоящему удивилась Марина. «Да», – с нажимом подтвердил Марвин и уткнулся в тарелку, прекращая разговор. Марина видела, что девушка рассчитывает на гораздо большее, и ответом Марвина не очень-то довольна. но решила не афишировать свое понимание. Из рассказов Райли она знала, что Марвину уже определена невеста, однако сам пасынок с той девушкой еще не знаком и предстоящей помолвкой недоволен. Опасаясь, что Марвин изменит отношение к ней и усложнит пребывание в Фрейфорде, Марина поторопилась напроситься на аудиенцию. «Дорогой сын, «Мне бы хотелось обсудить с вами условия и правила нашего совместного существования. Прошу уделить мне время». Попросила она Марвина и добавила непроизвольно, с трудом проглатывая непонятное месиво под названием рагу. «Кстати, почему у вас так примитивно готовят?» «Согласен», — сразу ответил тот. «После ужина прошу вас пройти в кабинет. И тебя, Райли, тоже», — пригласил он и Капитера. «А насчет готовки вы, матушка, думаю, разберетесь теперь сами. Новая повариха у нас недавно, и умениями, честно говоря, не блещет. Но она старается. Я буду только рад, если вы окажете ей помощь. Функции хозяйки дома переходят к вам, как к старшей женщине рода. Надеюсь, я не пожалею об этом», – небрежно добавил Марвин, не замечая недовольства Сони. После этого ужин закончился очень быстро, и Марина с Капитером направились в кабинет хозяина – который покинул столовую раньше них. Соня проводила их подозрительным взглядом, но поскольку её не приглашали, осталась на месте. «Итак, леди Мариэнна, что вы хотели мне сообщить?» Обратился к ней Марвин, как только они заняли места в кабинете. Марина решила говорить наследнику правду, естественно, не упоминая своего попаданства. «Марвин, можно называть вас просто по имени?» «Можно по имени и на «ты». Быстро ответил наследник. «Хорошо. Ты тоже можешь называть меня по имени и на «ты», — отозвалась Марина. «Не так уж велика между нами разница», — заметила она, а Марвин на это усмехнулся. «Твой отец искал специально бедную, одинокую, покорную, но знатную девушку, чтобы король не смог отказать ему в выборе. Он ошибся во мне. Благодаря покушению на обряде наш брак еще не консумирован», И я надеюсь сохранить это положение минимум на год, чтобы иметь возможность расторгнуть его», призналась Марина в своих планах. «Может быть, вначале я и растерялась, попав из монастыря сразу в замок герцога. Но пребывание в нем, покушение и частичная потеря памяти отрезвили меня и убедили бороться за свою жизнь. Я не хочу быть бессловесным и бесправным приложением его светлости». Марвин вопросительно поднял бровь, и перевёл взгляд на Райли. Тот кивнул, подтверждая, а Марина вынула из поясного кармана кристалл и подала наследнику. «Смотри». И после того, как Марвин посмотрел заключение лекаря, продолжила без паузы. «Я прошу тебя о помощи, Марвин. Тебе не нужна мачиха а мне не нужен этот фиктивный брак. Пусть я старая дева, но я продолжаю надеяться на брак с человеком, который хотя бы будет уважать меня». который даст мне детей и, может быть, иллюзию семьи. Герцог выкинул меня из замка как никчёмную вещь, не дав мне оправиться и прийти в себя после покушения. Ты считаешь это справедливым?» После земного опыта, после кучи проведённых переговоров, Марина вынесла твёрдое убеждение, что иногда искренность и правда дают гораздо большие результаты, чем ложь. Но, к сожалению... Ложь и недомолвки – всё равно основа современных деловых отношений, так как каждый преследует только свою выгоду. «То есть ты действительно не хочешь быть женой герцога? Не хочешь обеспеченной жизни?» – удивился Марвин. «Уверена, что не передумаешь». «При таком отношении…» – нет, – твёрдо заверила Марина. «Я не уличная девка. У меня есть род, имя и гордость. И пусть я осталась последней из рода…» «Но я никому не позволю унижать своё имя». И она упрямо вздёрнула подбородок. Причём Марина на самом деле считала так, независимо от того, что это был не её настоящий род, а род погибшей девушки. Всё равно такое пренебрежение непростительно. И не красит самого герцога, который позволяет себе унижать собственную жену. «Ты хорошо выглядишь», – нелогично заметил Марвин, пристально рассматривая мачеху. За госпожой ухаживала Салли, а у нее есть дар выхаживания слабых. И целитель герцога назначил хорошие зелья. Вступил Капитер. Но госпожа и сама быстро восстанавливается. И я советую тебе проверить госпожу на магию. Недалее, как сегодня утром, она подлечила мою ауру и легко сняла с меня болезненный груз вины. Правда, после этого ослабела, но сейчас уже все нормально. Ты же видишь? Наследник на это только кивнул. бросил на Марину изучающий взгляд. «И, Марвин, через час-два мой отряд покинет Фрейфорд, но если госпожа пожелает, то я могу оставить с ней нескольких человек. Ты не будешь против? Не то чтобы я боялся нового покушения, но все же лучше подстраховаться». Герцог одобрил дополнительную охрану леди во время моего отчета в кливдене Правда, он обещал, что никаких нападений больше не будет, якобы он принял меры. Однако с сомнением закончил Капитер. «Нет, против не буду, Райли, и даже буду рад, что у леди Мариенны будут свои охранники. В этих землях любят и почитают до сих пор мою мать и не потерпят здесь других хозяев, кроме ее наследников. Нападать на нее никто не будет, но оскорбительные шепотки на улице вполне возможны. Так что сопровождение охраны ей не помешает. Я оплачу», — добавил он. поэтому мне непонятно затея отца с отправкой второй жены именно во Фрейфорд. Он не мог не понимать недовольство местных. Если только это не еще одна попытка просто досадить мне и показать, что я до сих пор в его воле». «Вот поэтому, Марвин, — подхватила мысль Марина, — давай сделаем вид, что приняли решение герцога и довольны. Но за это время я постараюсь найти себе занятие и доход, чтобы не зависеть от герцога». «Тебя же прошу не докладывать об этом герцогу и не мешать мне по возможности». «Отец положил тебе достойное содержание», — заметил Марвин. «Каким делом ты собираешься заняться здесь? И зачем?» — с сомнением спросил он. «Наши женщины заняты обычно домом и семьей. В твоем распоряжении сейчас весь Фрейфорд», — подтвердил он опасения Марины. «Но кто-то же и работает. Есть у вас работающие женщины?» — с надеждой спросила Марина. «Да, женщины работают, они вольны выбирать профессию и занятия. Но в высшем обществе это не принято. А ты жена герцога Риверса, родственника короля и третьего наследника на престол королевства». «А кто перед ним?» – немедленно поинтересовалась Марина, моментально просчитывая варианты интриг. «Принц Алекс Рюгин и мой дед, троюродный брат короля, Артур Риверс». «А почему король Рюгин, а его брат Риверс?» Не унималась Марина. Ей казалось, что где-то здесь и зарыта собака. Это вообще-то одна двойная фамилия, но когда дед нашего деда официально отказался от права наследования трона, то фамилии разделили. А где сейчас твой дед, который третий после короля? Не унималась Марина. Он ректор нашей академии в ленне Ленидоне, а его жена – ректор школы бытовой магии там же, в столице. Обалдеть! Не удержалась Марина от реакции на такие новости. «То есть очень удивительно!» Попыталась она сразу исправиться. Все трое замолчали, обдумывая услышанное, и Марвин, немного погодя, сделал вывод. «Хорошо, я понял. Ты ищешь себе дело. Я молчу о твоих планах, а через год ты покидаешь мои земли. Даже раньше, если ничего не случится», заверила его Марина, и все трое разошлись. совершенно довольные друг другом. «Рэлли!» – окликнула Марина Капитера в холле. фиби не должна знать о моих планах». «Я понял, госпожа, и не собираюсь ничего с ней обсуждать. Но девчонка хитра и могла уже начать выспрашивать новости у вашей прислуги». «У нее ничего не выйдет, Рэлли. Я всех предупредила. а Амилия с ней не дружит и сама ничего не скажет», успокоила Капитера Марина. «Так сколько человек вам оставить?» Перешли они к обсуждению важного вопроса. «Думаю, на пятерых у меня денег хватит?» Вопросительно посмотрела на Райли Марина. «Хватит и на десяток», — рассмеялся тот. «Но на самом деле пять бойцов вполне достаточно». «И платит за них Марвин, мы уже договорились», — пояснил Капитер. «Сто золотых в месяц для него невелика сумма». «Ого!» — не удержалась от удивленного восклицания Марина. «Вот теперь сразу заметно, что вы, госпожа, росли в другом мире», заметил Райли, и Марина сразу прикусила язык. «Госпожа», — обратился к ней Райли, — «у меня к вам будет просьба, приглядите за Милли. Я вернусь во Фрейфорд, как только отряд получит новый заказ, и заберу девочку. Почему-то она сразу запала мне в душу, а два одиночества всегда смогут наговориться». «Но ты же о ней ничего не знаешь». «Может, у неё где-то есть родственники?» – возразила Марина. «И вообще, не лучше ли девочке остаться пока со мной? Подрастёт и сама решит, с кем ей оставаться». Марина тоже не хотела отпускать от себя девчушку, но и не хотела мешать Райле, который уже попробовал отцовские чувства, и они ему, видимо, понравились. «Так ведь и новый заказ – не скорое дело. Вполне вероятно, меня не будет пару месяцев, но я обязательно вернусь». Я уже обещал малышке. Заодно попытаюсь узнать в Клифдоне что-нибудь о ее судьбе. Взял у нее капельку крови, чтобы маг-поисковик определил место ее рождения. А тогда и искать будет легче. Кстати, позовите ее попрощаться. Мы уже отправляемся. Хорошо, Райли. Я согласна с твоими планами. Девочке действительно нужна семья. Доброй дороги, Райли. Мы будем тебя ждать. Марина пожала мужчине руку и ушла к себе. уже из окна наблюдала, как уходил отряд Райли, и как сам Капитер трогательно прощался с Милли, что-то ей серьезно втолковывая. А девочка изредка согласно кивала ему в ответ. А потом обняла его худенькими ручками за шею и на короткое время прижалась к его широкой груди. Затем Райли отпустил девчушку, и отряд выехал за ворота замка, а Милли еще махала им вслед, пока ворота не закрылись. У Марины от этой нечаянно подсмотренной сценки аж слёзы навернулись, и она решила заняться девочкой всерьёз. Ещё есть время до приезда Капитера. «Мне нужно разрешение на ментальное сканирование, Ваше Величество!» Итан отодвинул в сторону бумаги и разложил на столе королевского кабинета свои записи, с которыми пришёл на приём к королю. Записи касались двух покушений на жену герцога, и слежкой за первым советником и его людьми. Герцог подготовился как мог, но не был уверен, что король пойдет ему навстречу. Прошел почти месяц со времени покушений, и ищейкам герцога так и не удалось найти прямые улики, которые бы четко показывали связь советника с этими делами. Но зато они с Остином смогли внедрить в окружение советника своего человека, и теперь... Регулярно получали полезную информацию. «Почему ты не привез свою жену, Иттан?» Король не торопился обращаться к делам, а хотел вначале поддеть герцога. «Нашим дамам было бы интересно на нее посмотреть. Или мне надо тебе посочувствовать?» Король насмешливо взглянул на племянника, придвигая к себе документы. «Осторожнее, дядя!» — осадил его герцог. «Речь идет о моей жене. Кем бы, и какой бы она ни была, я требую уважения к ней». Герцог называл короля дядей, потому что тот был сильно старше него, но родство их было дальнее и соблюдалось уже просто по традиции. то «Твоё право», — уступил король. «Но признай, что ты совершил ошибку, и сейчас уже жалеешь». Леди военно на днях объявила о предстоящей помолвке с принцем Роу. Правда, дальше объявление дело пока не движется. Обе стороны чего-то выжидают. «Нам это невыгодно, Итан. С ней уйдут серебряные рудники, соленые озера. Порт, наконец!» — воскликнул король. «Как же ты подвел меня, Итан! Да не люби ты ее сколько хочешь!» «Можно подумать, брак мешал тебе заводить любовниц». «Так нет, уперся. Вы с советником как два барана. Один хочет дочь отдать именно тебе, второй не хочет брать ее ни под каким соусом», — рассмеялся король. «Даже интересно, кто из вас одержит верх». «Ты не понял, дядя». Герцог тоже взял бокал с вином, переходя на неофициальный тон. «Дело не в любви или ненависти. Хотя я на самом деле не уважаю герцогиню военную Рид. И ты сам прекрасно знаешь ее репутацию. Дело в герцоге, Теодоре Рид, твоем первом советнике. Я тебе уже докладывал, что его люди засветились с контрабанды на границе. Контрабанды серебра, заметь. Границу мы закрыли, кордоны усилили, и сейчас следим за ним». Если, вернее, когда получится их прищучить, ты получишь все серебро в королевскую казну. Что ты сделаешь с первым советником, мне будет уже неважно. Но я потребую прекратить любые разговоры о моем браке. Это мое дело. С нажимом закончил герцог. На таких условиях, конечно. Можешь жениться и жить с кем хочешь. Лишь бы казна не страдала, а пребывала. но Для начала ты должен доказать, что контрабандой серебра занимались именно люди Рида, что именно первый советник наносит вред королевству. Не забывай при этом, что Рид — родной брат моей жены. Снять его с должности, арестовать и конфисковать имущество я могу только при абсолютных доказательствах. Не потому, что боюсь гнева жены и ее родственников. Ты прекрасно знаешь, как я их люблю. Но король – это закон, равный для всех. Будь добр, соблюдай его и ты. Тем более, что король стоит над герцогами и другими местными владителями для того, чтобы предотвращать ваши свары, которые наносят вред и ущерб населению королевства». А теперь показывай, что ты там нарыл против советника, распорядился король. Герцог молча вынул кристалл с подробным допросом Изабеллы на шаре истины и активировал его. В воздухе возникла голограмма допроса, и мужчины замолчали, каждый по-своему оценивая информацию. «Ну что ж», задумчиво заметил король после того, как Иттан убрал кристалл. «Тут ты, пожалуй, прав. Без сильного мага здесь не обошлось. Это опасная тенденция, Иттон. Уже не в первый раз маги вмешиваются в дела владителей, иногда одновременно оказывая помощь соперникам. Плохо. Разрешение на сканирование я тебе дам. Сам поедешь в Ковен и будешь договариваться с архимагом. Но от меня задание...» «Разведать обстановку внутри Ковина. Кажется, маги готовы предъявить нам новые требования. Мы должны быть готовы предупредить их. Я склоняюсь к заключению нового договора между Ковином и королевской властью. Твоя помощь и роль в этом будет неоценима. Подумай, Иттан». Почти по-родственному закончил король. Герцог подхватил со стола разрешение и, коротко кивнув королю, вышел из кабинета. Король знал, кому поручить разборки с Ковеном. Иттан имел там несколько надежных друзей, знакомых еще по военной академии. Он мог бы попросить провести сканирование самовольно, но не хотел никого подводить. Сейчас, имея на руках разрешение, он мог свободно обратиться в Ковен. «Скоро мы все узнаем», Мысленно обратился он к укоряющим карим глазам, которые так и прижились в его сознании, как будто существовали там всегда. И он даже привык отчитываться перед ними о своей работе каждый раз, прежде чем закрыть глаза и уснуть. Но намекни ему кто-нибудь, что он интересуется своей женой, герцог бы по-настоящему возмутился. Никакой жены он знать не хотел». Странно, что и ни одной женщины со времени изгнания из его постели Изабеллы в замке не было. Слуги начали перешептываться о возможном возвращении хозяйки. Но мудрая Салли предостерегала от преждевременных надежд. Она, зная герцога с детства, видела и понимала, что он еще не готов принять жену и изменить свой уклад жизни.